Стадия 10. 25 ноября, четверг. Еще одна жертва чумных псов. Трагическая гибель молодого охотника. Труп растерзан псами-людоедами. Сбежавшие из принадлежавшего правительству центр жизни, обеспечивающих программ неподалеку от Канистона чумные псы, Который вот уже сколько дней держат в страхе всех обитателей озерного края, беспощадно уничтожая овец, учиняя набеги на дома и птичники, совершили деяние, которое заставит каждого здравомыслящего британца содрогнуться и задуматься, не вернулась ли эта страна в темную эпоху Средневековья. Слабонервным рекомендуем дальше не читать. Вчера, в середине дня, На дне глубокой лощины у подножия восточного склона знаменитого могучего утеса, мекки альпинистов озерного края, было обнаружено тело Джеффри Уэсткота, 28-летнего банковского служащего из уиндермира Весморленд. Судя по всему, мистер Уэсткот разбился насмерть, упав с высоты около 300 футов поскольку на траве неподалеку от вершины утеса были обнаружены его бинокль и призматический компас, который он обычно брал на прогулки по холмам. Тело погибшего было разорвано на куски и частично обглодано хищниками-людоедами. Неподалеку найден разорванный собачий ошейник из зеленого пластика. Тело мистера Уэскота обнаружил Деннис Уильямсон, Овцевод с фермы у языка в Ситуэте, который разыскивал среди холмов, отбившихся от стада овец. Наш корреспондент Дигби Драйвер попросил мистера Уильямсона рассказать о случившемся. «Около двух часов дня я дошел до могучего утеса», — сказал мистер Уильямсон, и вдруг увидел на дне одной из лощин, начинающихся у самой вершины, какой-то темный предмет. День был довольно пасмурный. Но, приглядевшись и покричав без всякого ответа, я понял, что на дне лощины лежит человек, мертвый или без сознания. Я прошел до козьей тропы, спустился в лощину и через некоторое время обнаружил тело. Зрелище, надо вам сказать, было просто ужасное. Я оставил все, как было, и сразу же отправился в полицию. Дальше пусть уж они разбираются. Слава богу, я тут... Ни при чем. Такое не скоро забудешь. Старший офицер Малькольм, которому поручено вести дело, рассказывал нашему корреспонденту. То, что в ващине был обнаружен разбитый винчестер 22-го калибра, а неподалеку порванный собачий ошейник из зеленого пластика, заставляет предположить, что покойный пытался подстрелить одного из чумных псов, но сорвался с обрыва и разбился насмерть а тело его сделалось их добычей. Квартирная хозяйка покойного, миссис Рос Грин, проживающая в Уиндермире, сообщила, что мистер Уэсткотт, уходя из дому, сказал ей, что действительно собирается выследить и подстрелить ненавистных собак, которые два дня тому назад совершили нападение на его машину на пустынном участке шоссе Грасмир-Кезуик. Особое негодование мистера Уэскота вызвало то, что собаки напугали миссис Грин и вытащили из машины, купленные ею на неделю вперед, мясные и прочие продукты, которые и сожрали дочисто. «Миссис Грин, приятная дама средних лет, в беседе с нашим корреспондентом вчера вечером описала мистера Уэскота как практичного, чрезвычайно целеустремленного молодого человека, умелого и опытного охотника. Он сказал мне что не успокоится, пока не выследит и не уничтожит этих ужасных псов, — заявила она. Как жаль, что ему это не удалось. Я до глубины души поражена случившимся, в особенности потому, что, как мне кажется, в определенном смысле Джеффри пошел на это ради меня. Он очень переживал из-за того, что собаки утащили мои продукты, а также из-за того, во что они превратили его машину. Мне будет... «Очень его не хватать. Мы очень сдружились. Он был мне почти как сын». Руководство центра в Конистоне отказалось вчера комментировать случившееся. Говоривший от их имени доктор Джеймс Бойкот, заявил, «Речь идет о серьезном преступлении, и ни мы, никто бы то ни было не имеем права предвосхищать результаты официального расследования. Мы, разумеется, готовы, если потребуется, дать показания следователю. Кроме того... «Мы связались с министерством. Пока я не могу утверждать, будет ли создана правительственная комиссия. Этот вопрос должно решать министерство. Мы поражены не меньше, чем все остальные». Мистер Джеффри Уэскот, трагически погибший охотник, судя по всему, решил сам взяться за дело и избавить графство от кровожадных хищников. Что подвигло его на этот мужественный поступок? Те же побуждения, которыми руководствовались Уильям Уилберфорс, лорд Шафтоберри, Флоренс Найтингейл и бесчисленное множество других британских патриотов. Он хотел исправить зло и прекрасно знал, что ждать помощи от властей бесполезно. Кто знает, может в ином мире тень сэра Уинстона Черчилля, величайшего из англичан, уже пожимает руку этому юноше, павшему жертвой небрежения со стороны властей придержащих, не способных исполнить свой прямой долг. Именно поэтому оратор выходит сегодня с траурной черной каймой на развороте. «Ловко, ничего не скажешь», — одобрительно заметил драйвер. «Кто, интересно, додумался до такого милого пустячка? Классно, просто классно» и мы гордимся, что тем самым можем отдать дань патриоту. А к тем, кто своим бездействием, своим небрежением к прямому, непосредственному долгу позволил ему сойти в безвременную могилу, мы обращаемся со словами древнего псалмопевца. «Доколе, Господи, доколе?» «Извиняюсь, мистер Драйвер, сэр, но доколе вам столик-то еще понадобится?» спросила официантка. «Завтрак в десять заканчивается, я тут уже убираюсь». «Ухожу, Дейзи, радостно ответил драйвер. «Сейчас встаю и ухожу. Пою себе и не тужу». «Интересно», — добавил он про себя, покидая ресторан. «Пойдет старина Симпсон на слушание в парламент сегодня вечером или нет? Хокпа не будет на брифинге у Багваша, это уж как пить дать. Позвоню-ка ей и попрошу, чтобы кто-нибудь перезвонил мне из кабинета Багваша в парламенте, как только окончится заседание». Представляю, какую рожу скорчит бойкот. Ха-ха-ха-ха! Блаха, 24 ноября. Среда. Полдень. Лис погиб вчера. Еще до рассвета зарядил дождик и продолжался все утро. Так что ручьи стали еще более бурными. До собачьих ушей беспрестанно доносились короткие, но бесчисленные чавкающие звуки, исходившие из торфяников и напоминавшие звуки, которые издают губка, когда ее тихонько нажимают и отпускают. От полукруга желтой пены, образовавшегося вместе в впадению ручья в козе озера, исходил слабый но вполне ощутимый запах свежести. Туман еще не окутал все вокруг, но завеса его поднялась довольно высоко клубясь и завихряясь, открывая то вершину старика, то лысый холм, то конусообразную макушку могучего. Крепчающий ветер разрывал тучи, образовывая прорехи, в которые проглядывало синее небо. Прав. «Здесь нам оставаться нельзя. Слышишь, Раф?» «Почему? Тут вроде бы тихо и никого нет. И от дождя есть укрытие. Сюда обязательно придут и найдут этого человека. А тут, здрасте, пожалуйста, мы с тобой». «Мне все равно. Он мне шею поранил. До сих пор болит». Помотав головой, Шустрик с трудом отделался от звучавшего у него в ушах лая гончих и от вида выпученных глаз лиса. «Ну, Раф, как ты не понимаешь, теперь люди от нас не отстанут, никогда не отстанут и не уймутся, покуда не убьют нас. Они придут сюда все, сколько есть, придут со своими рожками и красными куртками, и мы далеко не уйдем. Они затравят нас и разорвут на куски, как лиса. Из-за этого человека? Но мы были страшно голодны. Они не могут. Могут, рав. Они все могут. Я знаю людей. Так оно и будет». Но ведь наверняка они сделали бы точно так же, если бы голодали. А может, и делали? Вряд ли они учтут твои доводы, Раф. Пойми ты, наконец, мы в страшной опасности. Я слышу этот лай, он все ближе. Огромные черно-белые грузовики с висячими ушами и длинными хвостами. Надо уходить, Раф. Был бы здесь лис, он бы сказал тебе... Ты говоришь, он мертвый. Я же рассказывал тебе, Раф, рассказывал, как они убили его. Только я забыл передать его слова тебе... Он сказал... Он сказал... Рав, сейчас помню. Рав с трудом поднялся и широко зевнул. Из его окровавленной пасти свешивался красный язык и валил густой пар. «Никто обо мне не скажет ничего хорошего, а уж листы и подавно. Если люди придут, чтобы убить меня, то перед смертью я разорву кое-кого на куски. Ненавижу их всех. Ладно, Шустрик, куда пойдем?» «Для начала наверх в туман. Послушай, Раф, бедня Галис велел передать тебе...» «Только вот вспомнить никак не могу. Было так страшно». Туман рассеивается. «Ничего, мы успеем убраться отсюда». В этот день, когда Дикби-драйвер ездил в Лоусон-парк и обратно, когда сперва полиция, а потом и вся страна узнала о случившемся на могучем утесе, Раф шустриком бродили по Конистонскому хребту, время от времени останавливаясь на отдых. Почти все это время Шустрик пребывал в помрачении сознания, бормотал нечто маловразумительное о Лисе, о своем мертвом хозяине и о девушке, которая сидела в машине, полной весьма странных животных. С приходом темноты псы спустились по южному склону серого холма и совершенно случайно оказались на той самой зеленой площадке, что находилась перед старым медным рудником. Шустрик не узнал это место, но Раф, а надо думать, он привел сюда своего друга нарочно, без колебаний зашел внутрь шахты. Здесь, среди старых, почти выветрившихся запахов овечьих костей и лиса, Раф с Шустриком провели эту ночь. 25 ноября, четверг. «Шустрик, просыпайся, чтоб тебя мухи съели! Шустрик, просыпайся!» Шустрик крепко спал на битом камне. Наконец он проснулся, перевернулся на другой бок, глянул на пятно света, исходившего из далекого входа в шахту, и потянул носом воздух. Стояло уже позднее утро пасмурное, но без дождя. Раф пробежал несколько ярдов к выходу, остановился и обернулся к шустрику. «Вставай и посмотри! Только осторожно, чтоб тебя не увидели. Сам поймешь, почему». Не доходя футов 20 до выхода из пещеры, Шустрик издал удивленный возглас и тут же рухнул животом на камне. «Мамочка моя, а давно, давно ли тут такая прорва людей? а что это?» «Не знаю. Я и сам недавно их увидел. Такого еще не бывало. Интересно, зачем они сюда пожаловали и что ты думаешь по этому поводу? Их тут целые толпы». На противоположной стороне Мшаника, примерно в миле от медного рудника, Весь гребень могучего был усыпан человеческими фигурками, черневшими на фоне светлого неба. Одни фигурки стояли неподвижно, другие перемещались по волнообразному гребню, направляясь в сторону козьей тропы и исчезали из виду за гребнем. Раф глухо зарычал. «Я слышу, как они разговаривают. А ты?» «Я тоже. И чую их. Одежда, кожа, табак. Вчера я опасался, помнишь, я говорил?» Опасался, что они придут сюда, но никак не думал, что их будет столько. Думаешь, нас ищут? Это никак не фермеры. Да уж, не фермеры. Они похожи на людей, с которыми когда-то разговаривал мой хозяин в прежние дни. А там ведь не только мужчины, но и женщины, глянька. Похоже, они идут через хребет, а некоторые спускаются туда. Ну, туда, где был тот человек. «Я голоден», — сказал Раф. «Я тоже». «Но сейчас нам лучше не высовываться, надо ждать, ждать!» «О чем это я?» — Ли сказал. «Путается все как-то, сад! Ах да, нам надо ждать, покуда... покуда не стемнеет! Они не должны нас видеть, и мышку тоже!» «Тогда голодаем», — сказал Раф и поскребся своими торчащими ребрами о каменную стену шахты. «Нам не привыкать, и чем дальше, тем лучше получается, правда?» И туч, которые принес в долину Даннердейл западный ветер, вновь стал сеять мелкий дождик. Через полчаса туман заволок болото на целую милю, равно как и холм, который разделял наблюдателей на могучем и наблюдавших из пещеры псов. Раф потянулся и обтряс лохматую шерсть. «Надеюсь, они там основательно промокли. Может, нам стоит сходить туда, когда они уйдут, а?» После такого скопища людей там наверняка останутся кусочки хлеба или чего-нибудь другого. Но действовать надо осторожно. Там могут остаться часовые. Они ненавидят нас, так ведь? Ты же сам говорил. Ничего не отвечая, Шустрик смотрел на сеющий дождик. «Так-то оно так», — сказал он наконец. «Одного я не понимаю. Видишь ли, там... Где-то там мой хозяин... Что это ты говоришь? Очухайся, Шустрик!» Твой хозяин умер, ты сам говорил. Как он может быть где-то там? Не знаю, туман кругом. Я так устал, Раф, я устал быть диким животным. Шустрик выскочил наружу, пробежал по мелкой лужице и, сев на задние лапы, сделал стойку проси. Желб в полу сарая, женщины в перчатках. Все теперь изменилось после смерти второго человека и после смерти лиса. Должно быть, я грежу. Я видел Лиса после его смерти, его разорвали на кусочки. Это все туман морочит мне голову. А ведь Лис сказал что-то очень важное, Раф. Я должен был передать это тебе, но никак не вспомню». «Что-то там переменилось», — грубо оборвал его Раф. «Слышишь, похоже на стук башмаков где-то сверху. Нам, пожалуй, лучше забраться поглубже. Плохи наши дела, долго мы так не выдержим». «Нынче утром я уже ответил на пару дурацких звонков», — сказал мистер Пауэлл. «Похоже, нам нужен специальный сотрудник, который будет заниматься этим делом, пока вся эта шумиха не уляжется. Понимаете, все это мешает работать». «Я поговорю об этом с директором», — пообещал доктор Бойкот, «Но должен сказать вам, что мы никак не можем взять еще одного сотрудника, тем более сейчас». «Вы же знаете, что министр срочно приказал составить меморандум о сокращении расходов по всему центру. Очевидно, он намерен дать определенные гарантии на этот счет во время сегодняшних дебатов в парламенте. Так что очень возможно, что нас ожидают серьезные перемены в работе и в смысле сокращения штатов. Гуднера почти наверняка уберут отсюда. Но вы понимаете, я сообщаю вам это конфиденциально». «Понимаю», — сказал мистер Пауэлл. «Скажите, шеф, а вы не можете включить в свой отчет эксперименты с легочной инфекцией у котят?» «Я как раз ими занимался. Боюсь, все наши препараты оказались неэффективными. Почти все подопытные животные умерли. Сами посмотрите». «Вот тебе и на», — сказал доктор Бойко, читая. «Какой провал? Смерти почти всей группы предшествовали...» «Сильные слюнотечения, двигательные нарушения и ухудшение зрения...» Судороги, затрудненное дыхание, сплошное разочарование. И что, эксперименты завершены? Боюсь, что так. Обработка животных проводилась по полной программе. Дэвис утверждает, что нет смысла продолжать без дополнительных консультаций с Глазго. И в любом случае у нас не осталось котят, ждать придется не меньше месяца. Поэтому я закрыл отчет на этой стадии. «Ясно», — сказал доктор Бойкот. «Тут ничего не поделаешь». «Но теперь, боюсь, у нас будут неприятности и похуже этого». «Ладно, а как дела с обезьяной? Сколько она уже сидит?» «Сорок с половиной суток», — ответил мистер Пауэлл. «Мне кажется, она скоро умрет». «Было бы... Господи, как было бы хорошо». «Но это вряд ли», — оборвал его доктор Бойкот. «Если ее кормят и поют, как положено». «Впрочем, разумеется, она не в лучшей форме. Этого надо было ожидать». В конце концов, это эксперимент по социальному лишению. «Раф, рододендроны, чуешь, как пахнут?» Посреди шелеста гладких блестящих листьев и жужжания летних насекомых Шустрик с удивлением узнал давным-давно знакомое место в углублении на торфяной земле, где он лежал. Раф мгновенно проснулся, дернулся, принюхался и стал дико осматриваться в темноте. «Что? Что такое?» Опять тут проклятая кошка, я поймаю ее, откуши хвост, вот увидишь. Ложись, Шустрик, спи. Да сплю я, не беспокойся. Когда солнце немного опустится, оно светит прямо сюда, видишь, между этими двумя ветками. Ты уж поверь, это самое уютное место в нашем саду. Я рад, что и ты, Раф, здесь. Мой хозяин тебе понравится, он хороший. Шустрик осторожно полз по щебню, прижимаясь к земле, чтобы не задевать спиной нижние ветки. Листья поблескивают, когда на них светит солнце. Я, бывало, так и подпрыгивал, когда они слепили мне глаза, а потом привык. Теперь Рафу и впрямь показалось, что оба они окружены густой темно-зеленой листвой, свисающей на своих коротких жестких черенках. Кругом кожистые бурые ветви и крупные розовые цветы с пестринками посередки. Но все это он воспринимал как плод воображения, поскольку они как бы ускользали. Сейчас здесь но вот-вот исчезнут совсем, на грани нюха, на закраине зрения. На ненадежном скалистом обрыве они едва прикрывали камень, словно мелкий и быстрый поток. А может, они были даже еще более невещественны, словно дым от костра, плывущий над кустами и деревьями в саду. Слух Рафа тоже, или это лишь казалось ему, затуманился, но при этом слабый, тонкий зов, как бы слуховое воспоминание о человеческом голосе, а не, собственно, звук, пришел издалека и достиг его ушей, и он вскочил и побежал к выходу из пещеры, откуда исходил слабый мерцающий свет звезд и луны, освещая это призрачное лиственное логово. — Это всего лишь керосиновый человек, — сказал Шустрик, поворачиваясь на другой бок и устраиваясь поудобнее. — Он обычно приезжает в это время. Чуешь его запах и запах его фургона? Вон как все завонял. Под сводами витал призрачный запах керосина, неразличимо отчетливо, но, несомненно, реальный, словно шорох летучей мыши в сумерках. Рафа стала бить дрожь. Его органы чувств, казалось, находятся где-то вне тела. Он слышал звуки проезжающей мимо машины, которая скрылась из глаз где-то за линией горизонта. Над головой Рафа верещала стая невидимых скворцов, которые летели куда-то по своим делам, неощутимая синяя муха уселась ему на ухо, а овальные листья, длинные и блестящие, непрерывно колыхались и шелестели вокруг него. «Глянь, вон он выходит!» — радостно прошептал Шустрик. «Старый коричневый плащ, шарф и прочее. Спорим, по пути он бросит какую-нибудь бумажку в тот красный ящик? Смотри! Да нет, сюда смотри! Видишь его? Давай устроим ему настоящий сюрприз!» Но Раф уже ничего такого не чувствовал. Перед ним лишь слабо мерцали каменные стены и двигалось нечто вроде туманной полосы, которая все приближалась и приближалась, идя через унылую ветреную долину. «Вон он идет!» — снова сказал Шустрик. «Из-за кустов его сейчас не видно, но ты слышишь? Слышишь? Сейчас он пройдет мимо нас!» Раф повернул голову, стараясь уловить звуки шагов по гравиевой дорожке, смешанные со слабым шелестом листвы. «Ох, ушки-усики мои!» — прошептал шустрик, дрожа от радостного волнения. — Идем туда. Ты запросто перепрыгнешь через ворота. Они невысокие, ты знаешь. Главное, не волнуйся, он любит шутки. Туман уже полностью окутал Рафа. Напрягшись, пес лежал в этой, не знающей ни запахов, ни направления мгле, где не было ни верха, ни низа. Пустота, в которой даже капли дождя терялись при падении с неба на землю. Раф открыл пасть. — но ни единый звук не нарушил это стоячее безмолвие. Вдруг лежащий рядом Шустрик дернулся, повалился на бок и, колотя по камням лапами, стал биться в судорогах. «Раф! О, Раф! Это охотник! Охотник в красной куртке! Они разорвали бедного лиса на кусочки! Они идут сюда! Идут сюда!» Покуда худой охотник, тяжело дыша, шел на полусогнутых ногах через рододендроны, Шустрик старался поглубже зарыться под бок Рафа, а потом в безумии укусил его за заднюю лапу. Мгновение спустя Шустрик с визгом выбежал из пещеры, прочь от дышащих паром призрачных гончих, которые заполонили всю пещеру, выскочив из дыры в его голове. Пока Раф, бронясь с окровавленной лапой, поднялся и последовал за Шустриком, тот оказался уже на верхнем краю озера. Когда, устав, Шустрик наконец остановился подле ручья над фермой Долгой, он не сразу узнал Рафа и повернулся к нему со скаленной пастью и выпученными глазами. Раф, еще не вполне отошедший от иллюзии, который поддался вместе с Шустриком и от двухмильной погони по склону холма, рухнул на землю, тяжело дыша. Он был на другой стороне ручья, и вскоре Шустрик осторожно перебрался к нему и обнюхал, словно чужого, не сказав ни единого слова. Мало-помалу, словно зрение его постепенно прояснялось, Шустрик возвращался к окружающей реальности. Ночь, холмы, журчащий ручей, тучи и звезды на небе. Час спустя два пса поднялись и побрели прочь. Беглецы, не имеющие цели, кроме твердого намерения не возвращаться в пещеру. Вот так и получилось, что когда на следующий день взвод номер 7 роты Б 3 батальона парашютного полка, направленного по распоряжению Форбса найти и уничтожить чумных псов, патрулирующий южный и восточный склоны Серого Монаха, обследовал шахту заброшенного Медного Рудника, то солдаты не встретили там никого, кроме взвода номер 9, патрулирующего район Козьего озера, и взвода номер 10, прочесывающего участок от Вольного до Северного склона Могучего. Таинственные чумные псы вновь как сквозь землю провалились.